Глава сорок первая Очередная ночь на чужой планете прошла спокойно. Глядя на окружающую природу, Сухмед сильно сомневался в чужеродности. Туман по утрам, количество озер, да и сам лес. Он бывал в подобном месте на Земле, между Петербургом и Петрозаводском. Несмотря на утреннюю прохладную сырость, впечатления остались самые приятные. Что не мудрено. до этого Сухмед провел месяц в Центральной Сахаре. Вода в озере, коих по пути попадалось множество, была как парное молоко. Парню не хотелось выбираться на берег, и он придумал причину продлить удовольствие. Ибн, несмотря на абсолютное послушание, не был тому рад. Сухмед понимал, профессор рассказывал о причинах. У зараженных температура тела выше, чем у иммунных, а вода способствует лишь охлаждению организма. В итоге и без того вечно голодный зараженный начинает испытывать мучительные спазмы. Грубо говоря, готов будет сожрать целую корову. Хумерт к тому готов, что-нибудь найдет. А пока Ибн зашел по пояс, подчиняясь воле хозяина, неохотно окунулся. ох прозвучало почти по-человечески. Ребенок не хотел купаться, а Сухмету надоело вечная вонь под боком, как на скотном дворе, только много хуже. Медленно, затем чуть быстрее. Ибн стал тереть себя лапами и приседать. Участие хозяина почти не требовалось. Отойдя от слуги подальше, Сухмед занялся тем же. Закончив с помывкой, он простернул робу. Без мыла толку мало, и просохнуть не успеет. Но его это не волновало. Не нравилась вездесущая вонь. Руки заняты, а мысли свободные. Ибн, получив команду, с радостью выскочил на берег. Сухмед же принялся размышлять. Он знал, что может подчинить и других слуг. Еще двоих, возможно, троих. Жаль, не сильных. Недавний опыт это показал. Но это дело наживное, успокаивал он себя. Тот старый призрак говорил про подчинение, что не очень понятно. Как это они слушаются другого зараженного? Где тут порядок? Хозяин должен быть один. Сухмет посмотрел на слугу, и тот принялся приседать. Разве он может кем-то командовать? Вспомнилась сильная женщина. У нее было два подчиненных, оба сильнее Ибна. Новый взгляд на зараженного. Он бросил приседания и принял упор лежа. «Нескоро он станет таким. Ох, не скоро», — подумал Сухмет, напяливая мокрую робу. Рюкзак за спиной прибавил неприятных ощущений. Но тут ничего не поделаешь. Ослабив контроль, он направился в лес. Несло оттуда кислотой и дымом. Ибн побежал следом. Тропинка появилась неожиданно. Густая растительность сменилась натоптанной полосой, что виляла меж деревьев. Подивившись местному чуду, Сухмед пошел дальше. Спустя пару сотен метров он услышал неясные возгласы, крики, судя по всему, мужские, запах дыма усилился. — Колян, братан, ты что творишь? Это же я, Вовка! А -а -а -а — крик закончился булькающим звуком, переходящим в довольное урчание. — Знакомая мелодия, — подумал парень, выходя на поляну. Избушка, или, скорее, зимовье, рядом с неизменным озером, из трубы шел слабый дым. Недалеко от покосившейся двери пировал зараженный в камуфляже, за спиной болталась двустволка. Ибн сорвался, выполняя команду, и через пару секунд навис над пустышом. Тот, просив насыщаться, стал поворачивать голову, слуга помог продолжить быстрым движением на сто восемьдесят градусов. — Ешь! — бросил Сухмет, проходя мимо. Для него сантименты закончились. Есть еда и едоки. Зайдя в избушку, быстро ее обыскал. Не сказать, что сказочно обогатился, но теперь он мог сварить кашу и даже с мясом. Слюна стала выделяться сама собой. Горячая пища — вот чего не хватало последние пару дней. Как бы плохо ни было в плену, кормили там отменно. Несколько пакетов с лапшой быстрого приготовления. Чай, соль, сахар, небольшой котелок все полетело в рюкзак. Нашлась вода в бутылках, ну и, конечно же, водка. «Местное население без спиртного жизни не представляет», — брезгливо подумал Сухмет. «Но нос воротить не стал. Теперь это и его касается. До конца дней». Охотничье ружье осмотрел без особого интереса. Много шума, мало толку. У него есть автомат. А вот хороший нож с кровотоком пригодится. Особо порадовала сменная одежда. Немного не по размеру, но кого это волнует. Скинув опостылевшую арестантскую робу, с удовольствием надел чистое, сухое. Радость от приобретения сменилась тревогой. Получилось это внезапно, как смена личности у шизофреника. Раз и минус. На улице заурчал Ибн, непонятно кому чья тревога передалась. Не став разбираться, Сухмет выскочил на улицу. Слуга бросил еду, что неслыханно, и нетерпеливо подпрыгивал на месте, намереваясь дать дёру. Слабый раскат грома над головой послужил сигналом. Мало что понимая, парень бросился в лес. Истошно урчащий Ибн обогнал его, когда по земле стал стелиться туман. Звоняло ядреной химией. Шаг за шагом Сухмед буквально чувствовал, как смерть протягивает когтистую лапу. Сейчас она схватит его за шкирку и потащит назад. Пришлось давить возникающую панику, что не помогало. Ноги ускорялись сами по себе. Закончилось все так же, как и началось, внезапно. Ощущение, что его сейчас схватят, исчезло, туман остался позади. Отдав приказ слуге, запыхавшийся Сухмед остановился. «Перезагрузка», — догадался он, глядя, как зарождается новый кластер. Гром и молнии сходили на нет, дымка рассеялась, являя на свет пустой берег. Охотничьего домика как не бывало. «Чудо», — подумал парень. «Чужой мир показывает свои тайны». Возвращаться смысла не было. Оставалось только порадоваться, что успел собрать припасы и переодеться. Заглянув в карту, Сухмет направился в лес. Остачертела холодная пища. Он намеревался развести небольшой костерок и заварить лапши. Молодой иммунный имел минимальное представление о мире, в котором находился. Что-то узнал от профессора, до некоторых вещей додумывался сам. Как и с лесом, он понимал, что зараженным тут делать нечего, основная концентрация их в населенных пунктах. Может быть, поэтому, когда лес неожиданно закончился, Сухмед почувствовал себя голым. Впереди простиралось свежевспаханное поле, за ним виднелась полоса трассы и, собственно, населенный пункт. Вовсе не деревушка и не город. Врастающие среди полей пяти- и девятиэтажные дома смотрелись странно, будто осколок города или микрорайона. Подул ветерок, принесший с собой запах пашни и тухлого мяса. Было что-то еще, нечто неуловимо ускользающее, связанное с запахом. Другим, что тесно сплетен с даром. Ибн начал нервно озираться, должно быть, почуяв еду, и Сухмет окончательно потерял то, что пытался поймать. «Пошли!» — недовольно произнес мужчина и тронулся первым. Пришлось добираться до искусственной лесополосы, разделяющей поля, и уже вдоль нее идти до трассы. Сколько Сухмед не всматривался, никакого движения не заметил. Птицы не в счет. Ему хотелось охватить вниманием каждый куст и закуток перед трассой. И в какой-то момент парень понял, что видит не своими глазами. Точнее, не только своими. Когда пришло осознание факта, картинки разъединились, создав жуткий дискомфорт. Едва не упав с непривычки, Сухмед догадался закрыть глаза. И, о чудо! Мир засверкал новыми красками, листва и трава стали насыщенно зелеными, а небеса засинели. Парень с удивлением посмотрел на слугу, да ошибся с местоположением. Там оказался куст. Секундная растерянность. И тут дошло. Повернул голову в другую сторону, чтобы увидеть низкорослого доходягу в камуфляже, который стоял с закрытыми глазами. За спиной болтался автомат. «Странно видеть себя со стороны», — подумала Сухмету. Но то было не так интересно. Потому парень принялся разглядывать окружающий мир с жадностью и любопытством младенца. Осколок города пребывал в туманной дымке. Должно быть зрение не так совершенно, как у человека. В небе парили буроватые пятна, птицы. Такие же, только ярче, были поблизости. Дерево в пяти метрах, небольшое пятнышко. Вот почему возбудился Ибн. Он увидел белку. Слуга опять голоден. Почувствовав подступающую дурноту, Сухмед вернулся, резко оборвав все связи, ощутив неприятную пустоту, будто лишился чего-то важного. Орх! Чужое урчание отрезвило, буквально вырвав его из слабости. Вовремя! Зубы клацнули в миллиметре от лица, обдав смрадом из пасти. Не удержавшись, Сухмед упал на спину, тут же приняв на себя вес горячего тела. — Что за дела? Где Ибн? — подумал парень, открывая глаза. Увидев своего слугу, моментально пришел в себя и дернул за ниточки. Так ему представился дар. Ибн сначала обмяк, а затем, руководимый хозяином, резко поднялся, опять уставившись на то дерево. — Ты слишком сильно его привязал, — вспомнились слова того призрака. — Так вот, как оно бывает, — подумал Сухмет. Он вспомнил, как спокойно спал, пока его охранял Ибн, и поежился. — Вот что это значит. Слуга не мог напасть, потому что считал хозяина частью себя. И сейчас считает. Он разорвал связь, не понимая, что делает, можно сказать, случайно, и теперь знает, каково это. Призрак прав во всем. Это больно, и его придется убить. Но не сейчас. Понимая, что тянет время, Сухмет направился в сторону города».